Глава 28. Предельно непорядочно. Хотите узнать, что такое идеальное преступление? Таких не существует в природе. Идеальное преступление все равно, что идеальная женщина. Найти их можно только на страницах, продаваемых в аэропорту романов или в ночных фантазиях. У вас есть шанс повстречать в жизни некое подобие того и другого, но только подобие. Когда вы спросите, что собой представляет это самое подобие идеального преступления? Я отвечу. Хищение, о котором заявить в полицию как хищение невозможно. Другими словами, кража краденого. явление это распространено гораздо шире, чем вы можете себе представить. Просто о нем все по той же причине не принято много говорить. В прошлом году в одной из газет опубликовали статью, вероятно, вы тоже ее читали, о банде, напавшей на только что ограбивших банк парней. Банда перестреляла бедняк, забрала у них деньги и смылась. Потрясающе! Естественно, с четырьмя парнями посреди тротуара справиться намного легче, чем ограбить прекрасно охраняемый банк. В мире животных, я не имею в виду своего друга-зверя, к подобному способу прибегают нередко. По-моему, я уже приводил пример с львами и антилопами. Таков первый закон природы. постарайся с наименьшей потерей сил заполучить как можно больше. По крайней мере, я так считаю. Но я сам ни разу в жизни не совершал идеального преступления. Идеальное преступление, равно как и женщины, не для меня, только не передавайте мои слова, Мел. Больше, на что я обычно решаюсь, так это стянуть что-нибудь у своих приятелей. Я помню, как говорил, что ничем подобным не занимаюсь, но, черт побери, я ведь не только вор, но еще и жуткий врун, а Горбатого, как говорят, исправляет только могила. И потом, сам я тоже не раз оказывался на месте жертвы. Так, например, совсем недавно, когда мы с Олей заехали после очередного ограбления в кабак пропустить по кружечке пива, какие-то кретины вытащили из моего фургона все награбленное нами добро. Вот почему я настолько философски могу относиться к своему занятию. Неоднократно испытывал на собственной шкуре, что такое быть обворованным. Я прекрасно знаю, что ощущения эти не из приятных, но ведь не разражаюсь бесконечными тирадами, не и не мечу, не ору на всех перекрестках, что доберусь до обидчиков, верно? А все потому, что я не лицемер. Приведу вам еще один пример. Как-то раз, совсем недавно, нас обдурил один дружок Оли Его зовут Клифф, они ходят в один и тот же спортзал. Пару месяцев назад он согласился купить у нас телек и видак. Приехал за ними, но без наличных. Олли, так как хорошо этого парня знает, позволил ему забрать аппаратуру вперед. Расплатиться с нами Клифф пообещал чуть позже. Проходит неделя, другая, а этот тип так и не появляется. За товар мы запросили с него всего-то 150 фунтов, по сути, ерундовую сумму. Каждый раз, когда мы ему звоним, у него находится какая-нибудь отговорка. То он потерял бумажник, то с ними не рассчитались за прошедшую рабочую неделю. Меня его наглость начала бесить, но Оля терпел и не позволял мне поговорить с этим типом по душам, потому что тот его друг. Разрешилась ситуация в тот момент, когда мы увидели, как этот клифф выходит в самом что ни на есть веселом расположении духа из дорогого клуба. У нас с Олей в тот вечер едва хватило денег на пару пинт пива и партию в дартс в фазании и Гусе. Но даже тогда Оля не захотел разобраться с Кливом при помощи кулаков, потому что все еще видел в нем друга. Мы решили, что спустя некоторое время, как только заработаем денег, куда-нибудь его пригласим. Так и сделали. Угостили гады пивком, сыграли с ним в пул и вместе пошли танцевать в Глицсе. А там Кливом занялся Девлин. Выбрал наиболее подходящий момент, вытащил его на улицу и хорошенько ему врезал. Этому болвану он объяснил свое поведение тем, что тот якобы заплатил за выпивку в баре фальшивыми червонцами. Но потому, что в разгар расправы мы соли тоже вышли из глиц и остановились рядом, Клифф должен был догадаться, что получил вовсе не за фальшивки. Нам он ничего не сказал потом, ведь Оля его друг. Жизнь удивительно смешная штука. Мы подъезжаем к гаражам. Оля сбрасывает скорость и гасит фары. «Какой это номер?» – спрашиваю я, напрягая глаза и всматриваясь во тьму. «Фонарей здесь нет, а многоквартирные дома со светящимися окнами удалены отсюда ярдов на пятьдесят». Оля останавливает фургон и глушит мотор. «Номер шестнадцать», – говорит он. «Шестнадцать или семнадцать?» «А точнее, шестнадцать», – отвечает Оля. или семнадцать?» Мы вылезаем из фургона и как можно тише закрываем дверцы. Оля открывает боковую дверь и убирает в сторону запасную шину, освобождая пространство. «Начнем?» — говорю я. Мы на цыпочках крадемся к гаражу, стараясь двигаться практически бесшумно, будто тени. Вокруг нас кромешная тьма, и поблизости нет ни единого жилого дома. Но, сами знаете, людей можно постречать где угодно, а этот район пользуется весьма дурной славой. Здесь постоянно совершается масса преступлений. Я рад, что живу в другой части города. Мы приближаемся к гаражу номер шестнадцать и заглядываем вовнутрь, но видим лишь мрак. Оля светит фонариком в щель в двери, но это не помогает. «Ты уверен, что гараж именно тот?» – спрашиваю я. «Нет». «Так уверен или нет?» «Не знаю, кажется, именно он». «Черт, а ведь эту кашу заварил не я, а ты». «Да, да, гараж тот», – говорит Оля. «Уверен?» – опять спрашиваю я. «Нет». «Придурок». Я открываю висячий замок при помощи фомки Двери в гараже деревянные, петли скрипучие. Каждый звук отдаётся в мозгу раскатом грома. Но нам главное пробраться вовнутрь, погрузить в фургон то, зачем мы сюда приехали, смотаться. Оля раскрывает двери, мы видим красный форт и понимаем, что ошиблись. «Значит не шестнадцать, а всё-таки семнадцать», — бормочет Оля. Придурок. Может себе представить, и семнадцатый, даже восемнадцатый гараж оказался не тем, который мы искали. Нам был нужен гараж номер девятнадцать. Принадлежал гараж дядьки Парки. Машина у него не имелось так что Парки хранил здесь вещи, от которых не мог избавиться сразу. У нас с Олей тоже есть подобный тайник, мы называем его камерой. Это сарай, расположенный на территории имения его деда. У Парки в гараже хранилась куча всего ценного. Видоки и телеки, стереосистемы, результаты обчистки по меньшей мере трех домов. Сам Парки не мог больше радоваться богатству, ведь три дня назад его посадили. Попался бедолага просто невероятным образом, во всяком случае так рассказывали. Спокойно занимаясь в том последнем доме делом, он случайно обернулся и увидел чудака с видеокамерой. Как выяснилось позднее, за текущий месяц этот тип стал жертвой ограбления аж в раз, поэтому ты принялся с готовностью снимать Парки на камеру, как главного героя какого-то фильма. Естественно, Парки тут же двинул ему по морде, отобрал видеокамеру и дал дюру. А через несколько дней чудак указал на него на опознании. Бедный парень. В общем, после того, как парки забрали, Оля решил, что в вещах, которые лежат у него в гараже, наш приятель все равно больше не нуждается, и что нам непременно следует их забрать. Полиция в любом случае вскоре разузнала бы о существовании этого гаража, и на парке повесили бы еще несколько дел. Короче, приняв решение присвоить его аппаратуру, мы посчитали, что тем самым только облегчим ему жизнь. Вещи сложены у задней гаражной стенки, на них старое одеяло, пропахшее плесенью. Оля отбрасывает одеяло в сторону, и мы рассматриваем, что у парки есть. мини система три фена, пустой аквариум для рыбок, два черно-белых телевизора, пылесос, велотренажер. «Постой, постой, посмотри-ка на этот пылесос», — говорю я. Оля вытаскивает пылесос и подставляет его под луч моего фонарика. «Вот скотина!» — восклицаю я. «Что?» — спрашивает Оля. Да ведь это наш пылесос. Наш? Да, наш. Мы украли его в том бунгало в Хаскинг-Гарденс. Потом заглянули у льва выпить по кружечке пивка. И пылесос исчез из фургона вместе со всем остальным. Помнишь? Ты уверен? Еще как уверен, черт побери. Ты только взгляни на эту царапину. Вспомни, как ты случайно выронил из рук Фомку. Это та самая царапина. думаешь мы парке украл у нас пылесос. Твою мать, а ты сомневаешься? Конечно, украл. А вместе с пылесосом и все остальное. Велотренажер, телек, все. Скот, скот, а мы считали его своим другом. Оля смотрит на меня растерянно. Ну да, считали. Значит, он первый нас обокрал, говорю я. Да, но мы ведь об этом ничего не знали. И что? Ничего. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Только ничего не говори ему про пылесос, когда увидишь после освобождения, предупреждает Оля. Он сразу поймет, что это мы обчистили его гараж. Не беспокойся, — отвечаю я, — хотя мне ужасно хочется, чтобы Парки узнал о том, что нам известно, кто нас обворовал тогда, и о том, что его обокрали именно мы. В таком случае ему и нам все стало бы понятно, и никаких объяснений не потребовалось бы. Жизнь — удивительно смешная штука. Мы несем и грузим вещи в фургон. Оля быстро осматривает остальные три гаража, которые мы по ошибке вскрыли, надеясь и в них найти что-нибудь стоящее и возвращается за зарядным устройством и набором инструментов. Мы забираемся в машину, Оля заводит двигатель, трогает с места и протягивает руку за кассетой. Я закуриваю. Твари, восклицает вдруг Оли. "В чем дело?» — спрашиваю я. "Тут истощил у нас магнитолу". "Что?" Я таращусь на то место, где до недавнего времени находился мой блаупункт, и вижу лишь пару проводов. Недоделки. Если мне удастся до них добраться, я и так далее. — Ладно, ладно, я с вами согласен, я врун, вор и лицемер. Если хотите, настучите на меня копом.